В Коломне соединились с Дмитрием верные ему сыновья Ольгердовы Андрей и Дмитрий, предводительствуя сильную дружину Полоцкую и Брянскую. Великий князь хотел осмотреть все войско. Никогда еще Россия не имела подобного, даже в самые счастливые времена ее независимости и целости. Более 150 тысяч всадников и пеших стало в ряды. И Дмитрий, выехав на обширное поле Девичье, с душевную радостью увидел ополчение столь многочисленное, собранное его монаршим словом в городах одного древнего суздальского княжения, некогда презираемого князьями и народом Южной России. Скоро пришла весть, что мамай, совыкупив всю арду, уже три недели стоит за Доном и ждет Егайла Литовского. В то же время явился в Коломне посол ханский, требуя, чтобы Дмитрий заплатил маголам ту самую дань. Какую брал с его предков царь Ченебек? Еще не доверяя силам своим и боясь излишнюю надменностью погубить отечество, Димитрий ответствовал, что он желает мира и не отказывается от дани умеренной, согласно с прежними условиями, заключенными между ими Мамаем, но не хочет разорить земли своей налогами тягостными в удовлетворение корыстолюбивому тиранству. Сей ответ казался Мамаю дерзким и коварным. с обеих сторон видели необходимость решить дело мечем. Дмитрий свидал тогда измену Олега Рязанского и тайное сношение его с маголами и с Литвою. Не ужаснулся, но с видом горести сказал: «Олег хочет быть новым Святополком». И приняв благословение от Коломенского епископа Герасима, 20 августа выступил к устью реки Лопасни. Там настиг его князь Владимир Андреевич, внук Калитин. и великий воевода Тимофей Васильевич со всеми остальными полками московскими. 26 августа войско переправилось за Оку в землю Рязанскую, а на другой день сам Дмитрий и двор княжеский, к изумлению Олега, уверившего своих союзников, что великий князь не дерзнет им противоборствовать и захочет спастись эбегством в Новгород или в пустыню Двинский. Слыша о силах Дмитрия, равно боясь его и мамая. князь Рязанский не знал, что ему делать. Скакал из места в место, отправлял гонцов к татарам, к Егайлу, уже стоявшему близ Адоева, трепетал будущего и раскаивался в своей измене. Чувствуя, сколь ужасен страх в злодействе, он завидовал опасностям Дмитрия, ободряемого чистую совестью, верою и любовью всех добрых россиян. 6 сентября войско наше приближилось к Дону, И князья рассуждали с боярами, там ли ожидать маголов или идти далее. Мысли были несогласны. Ольгердовичи, князья литовские говорили, что надобно оставить реку за собою, дабы удержать робких от бегства. Что Ярослав Великий таким образом победил Святополка и Александр Невский шведов. Еще и другое важнейшее обстоятельство было опорой усего мнения. Надлежало предупредить соединение Егайла с Мамаим. Великий князь решился и к ободрению своему получил от святого Сергия письмо, в коем он благословлял его на битву, советуя ему не терять времени. Тогда же пришла весть, что мамай идет к Дону, ежечасно ожидая егайла. Уже легкие наши отряды встречались с татарскими и гнали их. Димитрий собрал воевод и сказал им: час суда Божия наступает. Седьмого сентября велел искать в реке удачного броду для конницы. и наводить мосты для пехоты.、В、следующее утро был густой туман, но скоро рассеялся. Войско перешло за Дон и стало на берегах Непрядвы, где Дмитрий устроил все полки к битве. В середине находились князья литовские Андрей и Дмитрий Ольгердовичи, Фиодор Романович Белозерский и боярин Николай Васильевич. В собственном же полку великокняжеском бояре Иоанн Ардионович Квашня, Михаил Брянский. Князь Иоан Васильевич Смоленский на правом крыле, князь Андрей Федорович Ростовский, князь Стародубский того же имени и боярин Федор Грунка. На левом князь Василий Васильевич Ярославский, Федор Михайлович Малошский и боярин Лев Морозов. В сторожевом полку боярин Михаил Иоаннович, внук Акинфов, князь Семен Константинович Оболенский, брат его князь Иоан Тарусский и Андрей Серкиз. А в засаде князь Владимир Андреевич, внук Калитин, Дмитрий Михайлович Волынский, победитель Олега и Болгаров, муж славный, доблестью и разумом, Роман Михайлович Брянский, Василий Михайлович Кашинский и сын Романа Новосильского. Дмитрий, стоя на высоком холме и видя стройные и необозримые ряды войска, бесчисленные знамена, развеваемые легким ветром, блеск оружия и доспехов, озаряемых осенним солнцем, слыша всеобщие громогласные восклицания «Боже, даруй победу государю нашему» и вообразив, что многие тысячи сих бодрых витязей падут через несколько часов, как усердные жертвы любви к Отечеству, Дмитрий в умиление преклонил колено и, простирая руки к золотому образу Спасителя, сиявшему вдали на черном знамени Великокняжеском, молился в последний раз за христиан и Россию, сел на коня, объехал все полки и говорил речь к каждому, называя воинов своими верными товарищами и милыми братьями, утверждая их в мужестве и каждому из них обещая славную память в мире с венцом мученическим загробным. Воинство тронулось и в шестом часу дня увидело неприятеля среди обширного поля Куликова. С обеих сторон вожди наблюдали друг друга и шли вперед медленно, измеряя глазами силу противников. Сила татар еще превосходила нашу. Дмитрий, пылая ревностью служить для всех примером, хотел сражаться в передовом полку. Усердные бояре молили его остаться за густыми рядами главного войска, вместе безопаснейшим. Долг князе, говорили они, смотреть на битву, видеть подвиги воевод и награждать достойных. Мы все готовы на смерть, а ты, государь любимый, живи и предай нашу память временам будущим. Без тебя нет победы. Но Дмитрий ответствовал: где вы, там и я. «Скрываясь назади, могу ли сказать вам, братья, умрем за отечество?» «Слово мое да будет делом. Я, вождь и начальник, стану впереди и хочу положить свою голову в пример другим». Он не изменил себе и великодушию. Громогласно читая псалом «Бог нам прибежище и сила», первый ударил на врагов и бился мужественно, как рядовой воин. Наконец отъехал в середину полков, когда битва сделалась общую. На пространстве десяти верст лиласья кровь христиан и неверных. Ряды смещались. Индии россияне теснили маголов, инди маголы россиян. С обеих сторон храбрые падали на месте, а молодушные бежали. Так некоторые московские неопытные юноши, думая, что все погибло, обратили тыл. Неприятель открыл себе путь к большим или княжеским знаменам и едва не владел ими. Верная дружина отстояла их с напряжением всех сил. Еще князь Владимир Андреевич, находясь в засаде, был только зрителем битвы и скучал своим бездействием, удерживаемой опытным Дмитрием Валынским. Настал девятый час дня. Сей Дмитрий с величайшим вниманием примечая все движения обеих ратей, вдруг извлек меч и сказал Владимиру: «Теперь наше время». Тогда засадный полк выступил из дубравы, скрывавшей его от глаз неприятеля, и быстро устремился на моголов. Всевнезапный удар решил судьбу битвы. Враги изумленные, рассеянные, не могли противиться новому строю войска свежего, бодрого. И Мамай с высокого кургана, смотря на кровопролитие, увидел общее бегство своих. Терзаемый гневом, тоскою воскликнул: «Велик Бог христианский!» и бежал вслед за другими. Полки российские гнали их до самой реки Мечи, убивали, топили, взяв стан неприятельский и несметную добычу. Множество телег, коней, вельблудов, навьюченных всякими драгоценностями. Мужественный князь Владимир, герой своего незабвенного для России дня, довершив победу, встал на костях или на поле битвы под черным знаменем княжеским и велел трубить воинские трубы. Со всех сторон съезжались к нему князья и полководцы, но Дмитрия не было. Изумленный Владимир спрашивал: "Где брат мой и первоначальник нашей славы?" Никто не мог дать об нем вести. В беспокойстве, в ужасе воевода рассеялись искать его живого или мертвого. Долго не находили, наконец два воина увидели великого князя, лежащего под срубленным деревом. Оглушенный в битве сильным ударом, он упал с коня, обесспаметел и казался мертвым. Но скоро открыл глаза. Тогда Владимир, князья, чиновники, преклонив колено, воскликнули единогласно: «Государь!» Ты победил врагов, Дмитрий встал, видя брата, видя радостные лица окружающих его и знамена христианские над трупами маголов, в восторге сердце и заявил благодарность небу, обнял Владимира, чиновников, целовал самых простых воинов и сел на коня, здравый весельем духа и не чувствуя изнурения сил. Шлем и лата его были истечены, но обогрены единственно кровью неверных. Бог чудесным образом спас своего князя среди бесчисленных опасностей, коим он с излишней упылкостью подвергался, сражаясь в толпе неприятелей и часто оставляя за собой дружину свою. Димитрий, провождаемый князьями и боярами, объехал поле Куликова, где лежало множество россиян, но в четверо более неприятелей, так что по сказанию некоторых историков число всех убитых простиралось до двухсот тысяч. Князья Белозерский и Феодор и сын его Иоанн, Тарусский Феодор и Мстислав, Дорогобужский Дмитрий Монастырев, первостепенные бояре Симеон Михайлович, сын Тысячского Николай Васильевич, внук Акинфов Михаил, Андрей Серкиз, Валуй, Бренко, Лев Морозов и многие другие положили головы за Отечество. А в числе их и Сергиев инок Александр Пересвет, а коем пишут, что он еще до начала битв выпал в виде наборстве с Печенегом, богатарем Мамаевым, сразив его с коня и вместе с ним испустив дух. Кости его и другого Сергия его священновитязи о слябе покоятся доныне близ монастыря Симонова. Останавливаясь над трупами мужей знаменитейших, великий князь платил им дань слезами умиления и хвалою. Наконец, окруженный воеводами, торжественно благодарил их за оказанное мужество. обещая наградить каждого по достоинству, и велел хоронить тела россиян. После, в знак признательности к добрым сподвижникам тамубиенным, он уставил праздновать вечно их память в субботу Дмитровскую, до коли существует Россия.